— Бог с ними, коли так, снять бы ленты, уступить бы, что уж! Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум. — Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить в последний путь замученного вами. Кто-то высоко и тонко запел. — Вы жертвою пали в борьбе. Прошу снять ленты.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 Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба со смятыми венками, и качаясь сбоку на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару, ей не было видно гроба в густой, тесно окружившей его толпе, которая незаметно выросла и заполнила собой всю широту улицы.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 что это хоронит не Егора, а что-то другое, привычное, близкое и нужное ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось шероховатым тревожным чувством несогласия с людьми, провожавшими Егора. «Конечно», — думала она, — «Егорушка в Бога не верил»